Глава 16. Поединок. Клёкот, который издавали эти двое, был непонятнее, чем речь собаки, когда она просит что-то своего хозяина. Эмоции на птичьей морде угадать сложно, однако вопрос, который произнесла женская особь, был очевиден. Она спрашивала мужской особи, видел ли он подобных существ ранее. Естественно, тот ответил отрицательно – Чтобы они не вздумали пырнуть нас чем-нибудь колющим, проверяя, живы ли мы, я проявил переговорник и медленно понес его на модули в их сторону. Крыла навстрепенулись, ощетинились оружием, вспыхнули силовые щиты, двое лидеров отпрыгнули и зависли в воздухе, приняв боевую стойку. Похоже, нас приняли за обычные трупы, а тут такой сюрприз. Может, вам еще зенитку показать? Наверняка вообще охренеете от нее, Особенно, когда она начнет стрелять. А вообще воевать в таком состоянии с ними – очень дурная идея. Параметры каждого из этого отряда подходят к 50. Слишком хорошо дисциплинированная, а значит, сработанная группа. Даже если предположить исключительно ближний бой, то меня банально завалит трупами. Однако я видел – эти птички умеют бить дистанционными атаками, так что бой с ними мне крайне противопоказан. Переговорник остановил свой полет и ждал, пока эти паникёры успокоятся. Чёрт, расстояние слишком большое и устройство не переводит мне их речь. Эти двое наверняка балакают о чем то важном. Что я могу использовать для налаживания контакта? Еще в голову лезут плохие мысли. Время для выхода мобов в мой мир именно из этого данжа еще не пришло. А значит, система скоро переклинит их мозг. Тогда задача наладить контакт накроется большим пушистым северным зверьком. Осознав это, начал искать способы защитить себя и спасенных людей. А зверение происходит при зрительном контакте. Но глаза у этих птиц даже близко нечеловеческие, и система может влиять на мозг по-другому. Уйти от первого удара я не успею. Нет, не так. Увести от первого удара людей я думаю, что смогу, но тогда они посыплются салода прямо на пелену. Может, и не сломают себе ничего, но там их достанут точно. Нужно как-то отвлечь в взбесившихся птах, чтобы минимизировать их зону поражения. План действий начинал складываться у меня в голове вместе с возможными последствиями моих действий. Начну стрелять из зенитки, меня могут услышать на острове. Ударю первым, придется воевать с профессиональными воинами, а не зверями. Если ранят, то не смогу выпить зелье здоровья. В голове мелькнула картинка, как я пью эликсир в своем состоянии, и меня пронзила догадка. Я же могу попробовать принять антидот от парализации. Почему раньше об этом не подумала? Зашел на рынок и нашел то, что нужно. Убрал переговорник в инвентарь, перевернул свое тело на спину. Мои движения вызвали оживление в рядах окруживших меня мобов. Командиры даже подлетели поближе, чтобы лучше увидеть, что происходит. Я же не обращал на них внимания. В инвентаре отвинтил крышку зелия и, убрав шлем, открыл модулем себе рот. Проявил склянку так, чтобы она горлышком упала мне прямо в пасть, выливая жидкость. Потребляя зелье таким образом, я, конечно, рисковал захлебнуться, но, надеюсь, оно действует сразу. Нет у меня сейчас права на смерть, нужно вытащить остальных. Парализация. Эффект снят. Увидев надпись, я оскалился и надел шлема. Вот теперь повоюем. Пока они ничего не предпринимают, купил несколько светошумовых гранат. Интересно, когда система начнет клинить им мозг? Может, через шлем ничего не произойдет и можно поговорить? Съехав с груды тел, я вызвал волну агрессии, которой меня облили воины обеих групп. Неожиданное чувство немного подкосило мою уверенность в себе. Неужели начали проявляться способности эмпата? Изначально люди имели в среднем до трех пунктов параметров разума, духа или воли. Этой, по сути, мизерной по нынешним меркам суммы вполне хватило, чтобы редкие индивиды за свою жизнь сумели проявить в себе некоторые грани шестого чувства. Так что, по идее, мои задранные параметры, видимо, ускорили этот процесс. Не несколько лет, а несколько дней в зависимости от активности жизни. В последнее время я только и делаю, что рискую жизнью, поэтому вполне возможно шестое чувство стало проявляться раньше срока. Поморщившись, достал переговорник. «Не знаю, как Жван и Риэль справляются с приколами шестого чувства, но мне такие способности пригодятся, и я рад, что они просыпаются». Командиры, в отличие от солдат, не проявляли агрессии. Собственно, им и не положено. Это обычные воины должны быть готовы напасть на любого, и для этого ненавидеть свою цель заранее. А вот командование обязано оценить угрозу. И если возможные потери существенны, отозвать войска». Еще важным аспектом служит выяснение самой необходимости идти в атаку. Видимо, сейчас эти двое задавались этим вопросом. Агрессивные действия я не выказываю, веду себя мирно, а значит настроен на диалог. Да, мое положение довольно шаткое, для этих крылатых я неизвестно кто, вторгся на чужую территорию, для разума аборигенов выгляжу экзотично. Черт знает, что можно от меня ожидать. Словом, беда, сейчас напридумывают себе всякое, и ударить чисто для профилактики, нужно начинать говорить. «Будьте добры, свалите с моего Алода», произнес я громко в переговорник. «Не самое лучшее начало для общения, но у меня совершенно нет желания расшаркиваться тут с ними. План боя готов, и только от этих двоих зависит, увидят ли они сегодня родных и близких». Смысл моей фразы до мозгов крыланов достиг не сразу. Они скорее удивились тому, что понимают мою речь. Когда же смысл сказанного добрался до разума командиров, я ощутил волну раздражения. Похоже, мое заявление вызвало негативную реакцию. Однако клёкот от мужской особи не фонтанировал эмоциями. Воин быстро справился со своим состоянием, в отличие от меня. Испытывать чужие чувства, надо сказать, это не очень легкая способность. Ты знаешь, что это не твои эмоции, но переживаешь их как свои. Отвлекает. «Что ты такое?» Перевел артефакт к от мужской особи. «Какой шикарный вопрос!» Не думал, что он когда-нибудь прозвучит в мой адрес. «Человек я, а вы Грискворы!» Пояснил я ему, чем мы отличаемся, и по сути ничего не уточнив. «Как ты попал сюда, человек?» Продолжил крылан допрос. «Мужик, мне вот сейчас вообще не до тебя!» раздраженно ответил я и повернулся к платформе с телами. Нужно привести спасенных в чувство, а то я уже ощущаю от них и отчаяние, замешанное на злости и раздражении. Разобрать, от кого конкретно исходит этот букет эмоций, я в данный момент не мог. Но думаю, в будущем это не станет проблемой. Сейчас же мне было интересно. Кто это так осуждает мои, без сомнения, восхитительные способности дипломата? Крылану не понравился ответ и мое отношение к нему. Он перекинулся пары фраз со своей коллегой. Они повернулись к своим отрядам и подняли руку, сжатую в кулак. Все войны убрали мечи в ножны и стали испускать волны любопытства. Внимательно следя за действиями окруживших меня мобов, я вливал зелье антипарализации в рот одного из спасенных, приговаривая, чтобы он не шевелился. Мужская особь поиграл мускулами, оскалился и метнулся ко мне, замахиваясь рукой. Готовый к этому, я, развернувшись, впечатал ногу в его голову. Ускоренное восприятие дало возможность полюбоваться перекошенной мордой. Силу я не сдерживал, и поэтому этого уверенного в себе индюка снесло на добрый десяток метров, и, протащив кубарем по лоду, сбросило за край острова. За ним сразу же поспешили два солдата. Мой поступок не был безрассудным. Ощущая эмоции, я понял, что убивать меня не станут. Повышенная культура этой расы не коснулась воинской чести, а значит, они ценят силу. Моя наглая речь спровоцировала этих помешанных на войне существ. Эмоции женской особи и доброй половины солдат кричали любопытством. Они желали знать, насколько я силён. Мужская особь выжила, его подхватили у самой пелены в последний момент. Солдаты даже артефакты ускорения использовали, чтобы догнать падающее тело. Не знаю, чего они боялись. Параметры крыла она достаточно высоки, чтобы легко пережить падение с такой высоты. Или пелена как-то иначе воздействует на мобов. Любопытно. Женская особь ткнула пальцем в своих солдат и кивнула головой в мою сторону. «Понятно, сама лезть в бой не спешит, и поэтому хочет взять количеством. К ее чести стоит заметить, что послала двоих, а не больше. Думаю, после того, как я разберусь с метувшимися ко мне, она пошлет уже троих, и, и так будет продолжаться, пока у нее не останется никого». Эти солдаты не стали атаковать в лоб, а разминулись и напали одновременно с двух сторон. «Скорость — это огромное преимущество», И у крыланов, похожа основная тактика — молниеносные атаки. Конечно, удобно одним ударом закончить бой. Но можно же встретить кого-то быстрее тебя. Командирская, лежащая без чувств тела — отличный пример, как поступать нельзя. Да, они напали не в лоб. Да, с разных сторон одновременно. Однако, по сути, их тактика не отличается от действий командира и может нести те же последствия. Собственно, и понесла. Стоя до самого последнего момента неподвижно, я дождался, когда противники приблизятся на расстоянии руки. Сперва была мысль остановить их пафосно руками. Моя сила вдвое выше, чем у них, но потом я понял, что у меня ее недостаточно для такого трюка. Крыланы имеют 50 с лишним пунктов в параметре силы, а скорость, которую они набрали, увеличивают эту цифру минимум в три раза. Так что, сделая такой финт, то банально опозорюсь, не в силах остановить удары. Можно, конечно, использовать модули, но тогда они прихлопнут меня своими телами, ибо инерция влияет на бойца даже с задранным параметром ловкости. Не так сильно, как раньше, боец может остановиться или вернуться от препятствий, на которые его тачит этот физический закон, но игнорировать его никто пока не способен. Сдвинувшись назад, я схватил за ногу одного из солдат и, помогая себе модулем, ускорил движение полета крылана, направив его в своего соратника. Два тела столкнулись, не успев расправить крылья для торможения. Столкновение на скорости в 50 пунктов явно превысило показатель стойкости потому что оба Грисквора свалились без чувств мне под ноги. Присел, потыкал в них пальцем, и, покачал головой, я вызвал волну злости и зависти. Слишком легко эти двое слились, и теперь на меня пошлют, скорее всего, уже четверых. Двое воинов из группы женской особи спустились на землю и двинулись в мою сторону. Эти не станут атаковать. Они идут забрать товарищей. Пока оттаскивали тела, я успел снять парализацию двоим спасенным. Одной из них была девушка, которая незаметно для крыланов прошептала активаторы заклинания своей способности. По моему телу прошла волна мурашек, а на смену им сообщение от системы. Баф. Могущество веры. Эффект. Повышение физических параметров на 43%. Время. 29 минут. Я даже замер от неожиданности. Настоящий баф, как в играх, да еще и весьма крутой. «Мои параметры ловкости со стойкостью теперь почти 150 единиц. Это же восхитительное усиление. Интересно, что это за способность такая? И почему девушка выбрала именно ее. Хотя потом узнаю. Мне ещё троих вытащить нужно, а женская особь уже тыкает пальцем, следующим в очереди на нокаут». Как я и полагала, четверо. Только на этот раз они покрыли тела синей защитной пленкой. Правильно, дополнительная защита подстрахует и даст возможность выдержать несколько пропущенных атак. Не дело, когда войны сливаются от одного удара или просто по тактической ошибке. Однако бафф дает мне уже трехкратное преимущество перед ними, и исход боя предрешён. В этот раз они поступили умнее и приблизились с нормальной скоростью, не дав мне шанса вырубить сразу хотя бы одного. Эмоции в момент атаки были смешаны, действуют так, как обучались. Удары, выбранные для нападения, отрабатывались на многочасовых тренировках под бдительным присмотром наставника. Эта информация мне пришла от трех из четырех нападающих. Они сомневались. Легко поверженный командир отряда и двойка воинов посеяли зерна сомнения в их душе. А опасение нарушить приказ командующего заставляет надеяться только на свою подготовку. Это было ошибкой. Нужно быть уверенным в себе во время боя, ибо если дашь слабину, то считай, уже проиграл. Тот, кого первым делом требуется устранить, это уверенный в себе воин, единственный из четырех. Действительно, ли боец знает, что делает, или просто он самоуверенный глупец? Он опасен, поскольку ему ничего не мешает вести бой. Остальные колеблются, этот же сосредоточен. Опасный метил мне пяткой в колено, заходя справа. Если остальные атаковали с разных сторон, находясь в воздухе, на полкорпуса выше меня, то этот приземлился и, пользуясь инерцией от резкого ускорения с короткой дистанции, наносил удар ногой в присядку с разворотом. Такой метод гарантированно сломает мне колено, невзирая на экзоскелет брони, даже если я попытаюсь блокировать удар». Согнув ногу, прыгнул на него, познакомив свое колено с его лицом. «Ища уязвимость у меня, он пожертвовал своей безопасностью. Тот, кто находится выше, имеет преимущество перед противником с более низкой диспозицией. Силовая пленка поглотила большую часть урона, но оставшегося хватило, чтобы отправить в нокаут опасного оппонента». Развернувшись, махнул рукой со сжатыми в кулак пальцами, делая вид, что использует способность. На самом деле защитные модули ударили в грудь оставшихся противников. 20 метров разгона модулей со скоростью 200 км в час с первого метра из многих выбит дух и желание сражаться дальше. Можно было бы сразу встретить их таким сюрпризом, но тогда был риск пробить пташек насквозь. Все же физика безжалостная сука и не делает исключений. Даже так нагрудники и солдат прогнулись внутрь. Повернулся к спасенным людям и продолжил вливать зелье оставшимся в глотке. Те, кто уже имел возможность двигаться, исправно притворялись бессознательными тушками, хотя двое мужчин явно получат пощам от девушек, когда этот спектакль закончится. Что поделать, гормоны, и сама ситуация заставляет мозг забыть о сдержанности. Женская особи крыланов являла собой генератор негативных эмоций. И она еле сдерживала себя, чтобы не броситься в атаку. Но очень девушка хочет поставить на место взорвавшегося чужака все же проигрыш ее людей это сильная пощечина по гордости воинов парящего острова три боя подряд и все продуть да и настоящий провал в обучении солдат узнай академия о результатах инцидента оба отряда вместе с командирами разжалуют до рекрутов а это заново проходить все этапы обучения позор неописуемый почти что анафима закончив приводить в чувство своих я продолжил наблюдать за женской особью она спустилась на землю и подошла к командиру второго отряда Того уже привели в чувство, но сражаться он был пока не в состоянии. Сильно я его приложила, да. Бросив ему всего одну фразу, она направилась в мою сторону, доставая из ножен свой меч и расправляя защитные веры на второй руке. Все, шутки кончились, теперь от исхода боя зависит ее будущее. Убедившись, что будет кому командовать отрядами, если она проиграет, женская особи может полностью отдаться сражению. Еле заметные зелёные сполохи, окружившие девушку, Говорили о том, что она настроена ради победы обрушить на меня всю свою мощь. Что ж, тогда и я не буду сдерживаться. Настроил модули на защиту своего тела, кроме левой руки, проявил щит, меч и бросил себя на нее. В ответ зелёное свечение бетнулось мне навстречу. Эмоции противника сообщили мне о готовящейся ловушке ещё самого появления этого эффекта. Унеся себя в сторону, обошел опасный поток и ударил женскую особь щитом. Свой Вера она, конечно же, выставить успела, но разница в параметрах и весе помноженная на скорость. Переломала ей кучу костей с левой стороны тела и так же, как и коллегу, сбросила салода. Второй командир повторил судьбу первого, но с более весомыми повреждениями. Убрав оружие в инвентарь, я поморщился. Переусерствовала, кровь пошла носом, и голова закружилась. Проклятый щит мне пока не по зубам, слишком быстрый износ организма, если использовать его на всю катушку. Если бы не баф, то, наверное, тело подвело меня, как тогда, при эксперименте с отжиманиями. Тут же сильное напряжение духа и воли компенсировало повышенная стойкость. Ненадолго, правда. Сняв шлем, выпил зелье здоровья, на всякий случай. Может, и не поможет, но вдруг ослабит пагубный эффект перенапряжения. Воины так же, как и в прошлый раз, успели поймать своего командира до касания пелену и доставили на Алот. Сейчас же четверо бойцов лечили женскую особь наложением рук. Кисти целителей светились, отчего многочисленные внутренние повреждения в области прикосновения куда быстрее исчезали нежели чем при естественной регенерации. Мужскую особь точно так же приводили в чувство. Только в его случае имело место сотрясение мозга, которое наложением рук не восстановить. Общее настроение было одним — смирение. Если, конечно, я его правильно идентифицировал. По крайней мере, сейчас меня убивать не станут. Хоть женская особь и дала волю эмоциям, правила честного поединка она не нарушила. Я терпеливо ждал, пока командиры отрядов решат, что делать — Эмоции, ощущаемые от них, позволяли мне достаточно верно предположить, что эти двое задумали, и среагировать раньше, если решение будет не в мою пользу. Для этого я подготовил светошумовые гранаты и зенитку. У меня будет только секунда, чтобы успеть устранить как можно больше воинов, и всего две минуты до появления крылатого подкрепления. Сложность решения заключалась в том, чтобы командиры не могли определиться, по какому кодексу действовать. Честь воина требовала отпустить чужаков, поскольку я поединком заслужил право присутствовать на этом молоде, Честным поединком, без жертв. Вот именно отсутствие двухсотых ставило под сомнение долг перед правителем. Но нельзя отпускать нас живыми, монарх не поймет. Однако то монарх, он никоим образом не связан с честью воина, ведь не держал никогда в руках оружие, обычный гражданский. Естественно, воины не жалуют такого правителя, ведь им нужно его защищать, оберегать от глупых, а иногда и весьма безрассудных поступков. Также повеление, иногда выходящее из его уст, противоречит чести воина. Это именно тот случай. Удивительно, конечно, понимать, что гложет умы и другой расы, которая отличается от нашей только внешне. Тем более не вступая в диалог. Как будто получаешь часть памяти стоящего напротив тебя собеседника. И даже слов не нужно, достаточно эмоций. Очень удобно, но чертовски сбивает с толку. А ведь это только часть возможности шестого чувства. Есть еще предвидение, ощущение чужого взгляда, его намерений. Словом, нужно быть готовым к дополнительным волнам. Новых ощущений, которые пытаются притвориться твоими. И вот вопрос. Как пойдет моя речь с тем, кто тоже способен читать эмоции? Любопытно. На и проверю, каково это. Взаимно читать собеседника, как открытую книгу. Наконец они решили, что делать. Я расслабился. Уходить с боем не придется. Меня попросят просто уйти и как можно скорее. Оба командира крыланов направились в мою сторону без доли опасения. Все, оружием помахали, больше доказывать нечего. я не понимают, что я разделяю эту философию. Такое не нуждается в словах и не приобретается при наставнике. Понимание приходит спонтанно между двумя противниками во время боя и после него. «Ты заслужил право находиться здесь. Ты один. Подобное тебе нет. Мы предлагаем вам покинуть эти места. В противном случае нам придется вас прогнать силой», — высказала мужская особь решения, к которому они пришли. Дрался я, спасённый нет, поэтому право на Аллот принадлежит мне. Однако этот Аллот находится на территории принадлежащей правителю ближайшего парящего острова. Поэтому не мне решать, кто допущен до него, а кто нет. Я заслужил право находиться тут, но не могу привести друзей сюда. Вот крыланые решили за счет моего права дать мне время уйти самому и забрать с собой людей, Все честно. «Добро, сколько у меня есть времени?» «Свалить не проблема. Сложность в том, что на той стороне все еще меня стережет группа проявителей. Так что сперва желательно составить план действий». «Десять минут. Больше мы не вправе гарантировать», — ответила женская особь. Ее эмоции скакали. Злость на себя, страх перед неизвестностью, ненависть, замешанная с честью воина, сумбур в голове, присущий всем женщинам. «Нормально. Надеюсь, никогда вас больше не увижу» искренне произнес я, действительно надеюсь, что никто из крылатого народа не выйдет за пределы данжа. В небе за всю историю человечества вообще было мало посетителей, только в последнее время перед катаклизмом зачастили самолёты, парашютисты. Однако это все капля в море перед наземными туристами, поэтому небесные данжа имеют повышенный уровень и более развитых существ. ПВО-системы, конечно, расскажут пришельцам, кто на самом деле контролирует небо, но, как и в случае с гнолами, невозможно предугадать наперед, могут и натворить дело. «Взаимно, человек!» — ответил мне Грисквор, кивнув мордой, повернулся к своим воинам и дал команду на взлет. Моментом позже женская особь со своим отрядом последовали за ним. «Ну вот и чудненько!» — воскликнул я и, повернувшись к кучке все еще притворяющихся голых тела, сказала. «Можете вставать, у нас есть и десять минут, чтобы свалить из данжа». Народ стал поспешно вставать. Эмоции просто зашкаливали и не все были положительными. Двое так вообще меня ненавидели, хоть и скрывали это за маской радости от так ожидаемого конца спектакля. Нет, такое отношение я не потерплю. Еще не хватало получить удар в спину от человека, обладающего уникальными возможностями. Определить излучающих злобу оказалось несложно. Когда они не валяются кучкой, направление негативных эмонаций легко ощущается. Это был парень и девушка, внешне как будто сошли с обложки журнала, а глаза одинаково выражали презрение. Вы двое, вас что-то не устраивает? Указал я на них пальцами одной руки. Они стояли рядом, поэтому недопонимания, к кому я обращаюсь, не было. Девушка решила высказаться. «Этот позор, который, по твоей милости, я пережила, теперь будет со мной всегда. Как ты мне возместишь это?» Голос ее был сух и холоден. Так говорят те, кто не привык импульсивно реагировать на раздражители. Такие люди не станут устраивать скандал, бросаться пустыми угрозами или размахивать кулаками. Они просто ответят тебе старицей, молча и неотвратимо. Те, кто смеются последними и всегда выходят сухими из воды. Холодный рассудок, сдержанность, острый ум, это позволяет планировать месть, фатальную для неугодного лица, в данном случае мне. Понятно, а ты что скажешь? обратился я к мужчине. Если мне не понравится план по выходу из высокоуровнева данжа то твою жизнь заберу я, а не мобы, спокойно сказал он. Что ж, я вас услышал. Вы здесь не нужны, вздохнул я. И модули ударили обоих в грудь, сбрасывая салода. Это стало неожиданностью для остальных. Меня облили эмоциями страха и способами противодействия. Да, такой изобилие планов моего устранения я никак не ожидал почувствовать. Зато узнал некоторые способности оставшихся четверых спасенных. Кстати, те двое выжили. Правда, переломали себе кости о пелену. Но все же пережили падение. «Зачем?» – спросила девушка, которая наложила на меня благословение. Остальные, хмурясь, буравили меня взглядами. «Все вы имеете уникальные способности и представляете нешуточную для меня угрозу», начал объяснять им суть проблемы. «Доверия вы все не заслуживаете, как и моего хорошего отношения к вам». «Зачем же ты нас вытащил из цемы?» спросил лысый парень, проявляя на себе штаны. Остальные тоже облачились в одежду, некоторые даже броню. «За вас попросила игла», ответил ему я. Парень, стоявший рядом с лысом, отвлекся от разглядывания интерфейса. «Она жива?» «Да, я ее вытащил совсем недавно. Она же первым делом после спасения попыталась меня сжечь. Поэтому доверия к таким психам, как вы, у меня нет никакого». «Не все такие же импульсивные, как она», — попытался оправдаться лысый. «Мне глубоко по боку ваше мнение. Расклад такой. Я вас вытаскиваю из той и этой задницы, а вы мне поможете устранить одного хрена. Те, кто откажется или попытается сбежать, подохнут от моей руки. Это ясно?» «Да, только давай тех двоих заберем. Они будут себя хорошо вести, обещаю», — произнесла девушка. «Очень на это надеюсь», — ответил ей я, и модули скрыли меня под землей. Решил удивить народ своим могуществом, продя сквозь Алот. «Пусть и знают, что я способен на более страшные вещи, а не только давить волей».